И каждый вечер, собираясь на ночлег, он ждет продолжения этого сна, и потом в дороге ловит себя на том, что размышляет и тревожится по поводу увиденного во сне, как если бы увидел все это наяву, и допытывается сам у себя, что бы это могло значить. Так недолго и до беды в дороге, когда такое движение так и снует взад и вперед, встречаясь с ним и обгоняя его всевозможный транспорт. Вот бабка его, чтобы справиться с подобным наваждением, ни на минуту не задумалась бы, как ей поступить. Она взяла бы и выдернула из конского хвоста волос, обмотала его вокруг пальца и ровно в полночь бросила в огонь ягори, прошептав при этом соответствующую молитву. Но и у коня того на котором теперь едет Будулай, ни единого волоса не выдрать. И все цыганские молитвы он давно позабыл. Да и, посмеиваясь, заключал он, пожалуй, уже поздно ему было бы возвращаться в тот мир сказок и гаданий, из которого он давно уже бежал, от которого отлучила его жизнь. Все, что когда-то так манило его и так пленяло его доверчивую детскую душу, уже давно утратила для него свою прелесть. Никакого от жизни обмана он уже не хотел. Никакого обмана не надо. Это все для слабых душой, которые утешают себя надеждами на то, что никогда не сбывается и не может сбыться. Не только кому-нибудь другому, но и ему самому уже впору было спросить у себя, Так что же это в конце концов с тобой происходит, Будулай? И кто ты такой? Если ты уже не кочевой, а вполне сознательный и на все сто процентов советский цыган, то каким же это ветром все время подхватывает тебя, и опять ты мчишься на своем мотоцикле по осенней степи? Конечно, это уже не цыганский конь, и не копыта выцокивают по затвердевшему грунту дороги какую-то древнюю песню, навевающую сон. Но все равно ведь под тобой седло, и как там ни объясняй, а это все та же дорога шорохом наматывается на колесо, и все та же убегает по сторонам степь с ее обогренными осенью лесополосами. И как же, в конце концов, вышло, что ты теперь спешишь промчаться мимо своих соплеменников, ни на секунду не задерживаясь, боясь, что они могут спросить у тебя, а не ты ли громче всех агитировал нас, чтобы мы, темные Рома, раз и навсегда бросили бродяжничать и сели на землю, как все другие люди, и при этом бренчал перед нами, особенно перед цыганками, своими боевыми орденами, надеясь ослепить их, растопить их сердца, а через них добраться и до сердец цыган. И что же после всего этого нам, темным Рома, думать о тебе, передовой Рома-Будулай, если ты теперь самый кочующий из всех нас цыган? Вон как рвет и рвет голубое полотно воздуха твой бензиновый зверь. И пока мы доскрепим на своих телегах от одного шлагбаума до другого, ты уже целую сотню их оставишь позади. А твои ордена при этом позвенькивают на ухабах дороги, наглухо запертые на замок в дорожном сундучке, притороченном к раме мотоцикла. А что, если и в самом деле правду сказала Настя, и это он едет не куда-нибудь, а просто бежит? От самого себя. Ох, мой громушка-гром, Научи меня, как мне дальше быть. Мои же родные детушки Все шипче, шатают меня, Как ветер вербу. И какая-то я бываю совсем не своя. Месяц за месяцем гром, Как на крыльях, Летят и летят куда-то назад, И теперь мне вдруг начинает казаться что я твоего бывшего хозяина, этого несчастного цыгана Будулая, никогда не видела в лицо, а придумала его себе, или же приснился он мне когда-то уже очень давно. А сейчас-то он мне и нужен больше всего.